— Как бы то ни было, по ноге ты себе мечом не попадешь. Держишь ты себя так, пастух, словно родился с мечом на поясе, и большинство деревенских задир почувствует это, но этого у тебя было с лихвой почти с того самого дня, как ты опоясал себя мечами. — Так почему ты все еще здесь? — Мэтт и Перрин еще тут...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 А Найниф то смотрит на меня, как на несмышлёныша шестилет от с разбитыми коленками, за которым ей приходится ухаживать, то она смотрит так, будто увидела чужака, которого она может обидеть, если станет присматриваться повнимательнее. Она мудрая, а кроме того, вряд ли, по-моему, ее что-то испугает. Но она... — Ранд покачал головой. И Эгвейн...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 Или чтобы девушка отправилась с тобой вместо того, чтобы идти в Тарвалн? По-твоему, она променяет возможность стать аседой на жизнь в скитаниях с тобой? Ну, если ты найдешь верные слова, она, может, так и поступит. Любовь — чудная штука. Голос Лана звучал неожиданно устало. «Эх, такая чудная она штука!» Нет.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 Краем глаза Ранд заметил приподнятую бровь Лана и вспыхнул, а Страж заметил. — И в этом-то вся причина? Тебе хочется провести побольше времени с друзьями по деревне, прежде чем они уйдут? Потому-то ты еле ноги волочишь. Ты же знаешь, кто дышит на твои следы. Ранд сердито вскочил на ноги. — Хорошо, это из-за Морейн. Если бы не она, меня бы и близко тут не было.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 Барабаны поднимались и опускались, когда они маршировали в такт ударом, палочки так и кружились в воздухе. Потом появились трубачи, длинные сверкающие горны подняты, по-прежнему играя тушь. С такого расстояния Рант не мог различить, что за огромное квадратное знамя полощется на ветру позади них. Тем не менее Ланд хмыкнул. Зрение стража не уступало остротой зрению снежного орла. Ранд бросил на него взгляд, но страж ничего не сказал, его взор не отрывался от вытекающей из леса колонны.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 Теперь оно, такое большое, оказалось достаточно близко, чтобы Ранд сумел разглядеть его. Переливающиеся цвета ничего не говорили ему, но в центре этого кружения сияла чистой белизной, похожая на слезу, эмблема. У Ранда перехватило дыхание. Пламя торвало на. С ними инктор. Лан говорил так, словно мыслями был где-то в другом месте.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 Теперь же совсем другое. Так много, а вместе, да еще и появившейся с такой помпой. Рант прочистил горло, когда он говорил, то голос звучал скрипуче. Почему так много, лан? Зачем вообще? С барабанами, трубами и еще со знаменем. В Шайнере...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 Он видел то, чего никто дома в Дворечи не видывал даже одним глазком, совершал то, о чем лишь мечтали двореченские мальчишки, если их мечты заходили так далеко. Он видел королеву и встречался с дочерью-наследницей Андора, стоял лицом к лицу с Мурдралом, путешествовал по путям, и ничто из пережитого не подготовило его к этому моменту. А почему так много?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 С этими словами страж подхватил свою рубашку и исчез на лестнице, ведущей внутрь башни. Ранд судорожно двигал челюстью, стараясь хоть как-то смочить пересохший рот. Он смотрел на приближающуюся к Фалдара колонну, Так, словно та и была змеей, смертельно опасной, источающей яд гадюкой, в его ушах громко звенели трубы и ракотали барабаны. Престал Амерлин — та, которая повелевает Айседой. Она идет сюда из-за меня. Иной причины Ранду придумать не удавалось. Они знали многое, обладали знанием, которое, он был уверен в этом, могло помочь ему.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 Раскопной могилы. Моей могилы, если я останусь тут. С Сгробастав свою рубашку, он скатился по лестнице и бросился бежать.